Раздраженный викинг копался в моторе, сдержанно матерясь. В последнее время его что-то ничего не радовало, а тут еще это. Кажется, вода попала в двигатель через воздушный фильтр. И поршень, не дойдя до верхней точки, остановился. Сзади его подпирал коленвал, спереди движению сопротивлялась вода. Короче, приятного мало. Так и на капримонт двигателя попасть можно. А все потому, что нефиг ездить по лужам. Стоящие неподалеку проспекты предпочитали особо не отсвечивать. Попадаться на глаза президенту, когда он в таком настроении, ни у кого желания не было. Но тут в гараж заглянул Найджел. — Викинг, у тебя не найдется пары гаек побольше, а лучше штуки три-четыре. — Тебе на двадцать два? На двадцать четыре? — Да без разницы. Лишь бы по увесистей. Что, — Что, водятла достали? — хмыкнул Вадим. «Скорее паранойя замучила», — задумчиво произнес Найджел. «Тогда ж гайки-то». «Вон там, в ящике возьми». «Спасибо». Выбрав несколько штук, Найджел сунул свою добычу в карман и скрылся за дверью. «Чего это он?» — удивленно прошептал один из проспектов. «Нафига ему гайки?» «Эх ты, салага!» — усмехнулся сержант по оружию. «Простых вещей не знаешь. На дороге, когда какой-нибудь водятел наглеть начинает, Хорошо иметь пару гаек в кармане. Потяжелее до да поувесистее. А иначе что ты ему сделаешь? У него машина, у тебя мотоцикл. Не бортоваться же с ним. А зеркало сбивать рискованно. Это надо к нему приблизиться, а если он вильнет резко, и полетишь ты по асфальту, кувыркаясь. Вот на такой случай нужны гайки. Когда тебя начинают подрезать, бортовать и так далее, их можно с размаху запустить в стекло машины. На скорости они ох, как хорошо прилетают а самому умчаться. Блин, я и не знал. Только этим обычно всякие отморозки до да мотохолюганы страдают, вроде Стаса или Ветерка. Наш Найджел в таком ни разу замечен не был. Пока. Но, видимо, его достали. А чего же он тогда разодет так? В этой курточке кататься собирается, что ли? Хмыкнул проспект. Действительно. Почесал в затылке оружейник, вспоминая, что Найджел был одет в легкую фланелевую куртку вместо обычной мотозащиты. Ну, может, просто так? «У него ничего не бывает просто так!» Раздался вдруг хриплый голос викинга. «У него все всегда что-то значит!» Помрачневший президент поднялся и бросил ключ в ящик с инструментами. Обвел тяжелым взглядом присутствующих и коротко бросил сержанту. «Пойдем-ка, прогуляемся!» Тот пихнул в бок проспекта. «Салага, пригляди за гаражом!» Затем оглянулся и, видя, что викинг уже вышел, Подхватил из ящика гаечный ключ, сунул в карман и поспешил следом.